Я долго не мог прийти в себя от такого сообщения. Не ожидал. Сначала она изменила отцу, бросила меня, а теперь предала и заветы своих сербских предков. Не горячитесь. Как говорят сами же венцы, «Нур нихтхудолн!» Только не торопиться. В этом их мудрость. Она с нашей ветхозаветной, и тише едешь, дальше будешь. Окажись я в Вене, я могу ее повидать. Ни в коем случае. — отрезал Батюшин. — Ваша работа на пользу разведки генштаба возможна лишь в том случае, если вы не пожелаете с нею встретиться. Вы можете явиться перед матерью только в единственном случае. Каков же он, этот единственный случай? Когда вопрос встанет о вашей жизни или смерти? Батюшин подал мне руку. Я пожал ее. — Мой вексель оплачен вами. Отныне вы уже ничего не должны мне. Но зато очень много должен я сам. Кому? Своей матери России честь имею. Глава Шестая. Встретимся в Германии. Надо отдать должное немцам. Они умело обогащались за счет приезжавших лечиться или бездельничать на их знаменитых курортах. Берлин сознательно заманивал русских в Германию издавая на русском языке дешевые, но прекрасные путеводители по курортам, перечисляя все выгоды для здоровья от посещения Киссингена, Эмса, Баден-Бадена или расположенного в горах Дергстенгадена, где позже Чемберлен продал Гитлеру чехов и словаков, открывая ворота для продвижения вермахта на восток. Русский человек «Умеет беречь копеечку, но еще лучше умеет транжирить деньжата, особенно если деньги у него стали бешеными. Каждое лето огромные толпы россиян навещали Фатерланд, как свою вотчину, до осеннего листопада заполняя все гостиницы Шварцвальда, курорты и лечебницы Баварии и селезии в Германии». их многое восхищало новинки электротерапии и успехи немецкой химии в фармацевтике ровные клумбы за свежепокрашенными полисадниками, чистота прогулочных тротуаров отсутствие пьяных на улицах старинные посуды с пейзажами и цитатами из библии приветливость прохожих которые не говорили тебе вслед не толкайся не тай то так толка ну своих не узнаешь русские видели только внешнюю сторону германии не стараясь проникнуть внуттро ее которые очень искусно было задрапировано от взора посторонников. Русских обывателей пленял даже аромат общественных мест, которых никак не сравнить с нашими нужниками на станциях и вокзалах. «Куда нам до да немцев?» — говорили они. «Вы бы только посмотрели, как живут, у них же писсуары и унитазы такой чистоты, что в них можно тесто месить для куличей на Пасху». Мне было мало дела до да сверкающей мали что покрывала Германию снаружи, как благородная патина покрывает стареющую бронзу. Я готовился войти во владение кайзера не с парадного подъезда, где швейцар поразил бы меня золотыми бранденбурами своего мундира, а с черного хода Германии, где давно разлагаются отбросы немецкого общества, где укрывалось все то, что показывать посторонним стыдно и не положено. Хромой хозяин нашего замка предупредил меня, вообще-то без ножа в кармане или без кастета на пальцах в Санкт-Пауле лучше не появляться. Зато в этом квартале Гамбурга нет даже политической слежки, ибо любая облава требует не десятки, даже не сотни, а сразу многие тысячи полицейских.